Глава 14. Боль Рин почувствовал еще до того, как открыл глаза. Боли было много. Самая сильная угнездилась в висках и в затылке. Та, что послабее, растекалась по спине, по позвоночнику и ребрам. И самое слабое, почти незаметное, будто ложкой ковыряла его шею справа. Когда Рин открыл глаза, к боли добавилась еще и вспышка страха, одновременно с воспоминанием о том, что случилось. Как оказалось, Рин сидел на полу, прислонившись к стене, а над ним, держа в одной руке факел Рина, а во второй нож, стоял Тарас Сеймин. От чего-то самым жутким во всем этом Рину показалось выражение лица Сеймина, все та же застывшая на нем доброжелательность. «Очнулись, благородный Тар. «Ну вот и отлично!» — Сеймин ласково ему улыбнулся. «Не вставайте пока! Подождите, а я вам кое-что расскажу!» «Вставать?» — Рин очень сомневался, что сумел бы, потому что боль с каждым мгновением усиливалась. «Вот это зеленое вещество!» — Сеймин поднял нож так, чтобы пленку на нем стало видно лучше. Называется ядом тукка. Уж не знаю, доводилось ли вам о таком слышать? Смерть от яда наступает в течение получаса. Очень мучительная смерть, должен сказать. Этот яд у вас в крови, и вы, полагаю, уже начали ощущать приближение смерти. Рин судорожно сглотнул, пока что ощущая лишь растущий ужас. Вот здесь. Сеймин вернул нож в ножны и достал из запазухи небольшой стеклянный пузырек с мутноватой жидкостью. Находится противоядие. Правда, оно временное, действует всего сутки. Но полное противоядие у меня тоже есть. Зачем это все, прошептал Рин. Говорить громко он не мог. Сеймин вновь улыбнулся. «Его эльфийское высочество — не единственный владелец артефактов, позволяющих слышать на расстоянии. Мне стало известно, что он передал вам вещь, способную открывать любые двери». «Ну так возьмите ее». Рин потянулся к цепочке, на которой висела магическая отмычка, но Сеймин покачал головой. «К чему мне рисковать жизнью самому, заходя в лабораторию господина Тангила, когда для этого есть вы, уважаемый Аркорм. Если, конечно, вы не предпочтете умереть прямо здесь, на полу, от яда. Выбор целиком и полностью ваш». «Вы хотите, чтобы я что-то для вас достал?» — прошептал Рин. «И если я соглашусь, дадите мне противоядие?» «Временное противоядие», — уточнил Сэмин. Полное противоядие хранится в другом месте, и без меня вы его никогда не найдете. Итак?» Он вытянул вперед руку с пузырьком, и густая жидкость в нем маслянисто закачалась. Рин сглотнул. Боль продолжала усиливаться. От висков и затылка расползлась уже по всей голове, а от позвоночника по рукам и ногам. «Дайте!» — прошептал он, протянув к пузырьку руку. — Конечно, благородный Тар. Сеймин воткнул факел в крепление на стене и присел рядом с Рином. Откупорил пузырек и поднес к губам Рина. — Пейте. Вкус у противоядия оказался такой, словно кто-то смешал тухлую болотную воду со сливочным маслом и от души сыпанул туда пряной специей. Рин проглотил содержимое пузырька и закашлялся, борясь с тошнотой. Но мерзкая жидкость, из чего бы она ни состояла, подействовала почти сразу. Боль начала утихать, а в тело возвращаться энергия. «Какая у меня гарантия!» — начал Рин и вновь закашлялся. Но сейчас он хотя бы мог говорить нормальным тоном, а не шептать. «Какая гарантия, что вы действительно дадите мне полное противоядие!» О, -о, -о. Сэмин благожелательно улыбнулся. Мне вовсе не зачем убивать вас, благородный Тар. Уверен, вы никому не захотите рассказывать о нашем совместном визите в лаборатории. Не захотите, потому что в противном случае уже я расскажу верным слугам господина Тангила о том, что вы сами планировали обворовать нашего гостеприимного хозяина. Так что повторюсь еще раз. «Убивать вас мне совсем не нужно». «Это не гарантия», — возразил Рин. «Нет», — согласился Сеймин, поднимаясь на ноги. «Но это все, что у вас есть. Пойдемте, я знаю, какую лабораторию нужно открыть». Рин медленно встал. Ноги чуть подрагивали. В голове роились мысли о том, что теперь делать. Попытка открыть дверь одной из лабораторий Тангила казалась таким же самоубийством, как и попытка сбежать от Сеймина. Рин смутно припомнил, что в кирецком караване тот числился кем-то вроде лекаря. Но это, конечно, была ложь. Маска. Лекари не ведут себя как профессиональные убийцы. Может быть, Сеймин был наемником, а может быть, даже одним из клановцев они умели притворяться кем угодно. Как же Рин жалел сейчас, что согласился взять у эльфа эту проклятую отмычку. Прошу вас. Сеймин подошел к двери, которая ничем не отличалась от остальных, и сделал приглашающий жест. Рин еще раз сглотнул и бросил быстрый взгляд в сторону лестницы, в глубине души надеясь, что там появится оборотни Ториса. Даже если Сеймин расскажет, что Тима и Рин планировали забраться в лаборатории, Рин был почти уверен, что его за это не убьют. Все же он был ценным заложником. Ну, самое худшее — за пруд где-нибудь. Сейчас такая перспектива казалась куда приятнее, чем взлом двери в лабораторию Тангила. Вот только если Сэмина схватят, где гарантия, что он расскажет о местонахождении полного противоядия? Но лестница осталась пуста, и Рин медленно, на негнущихся ногах, подошел к двери и снял с шеи подвеску с отмычкой. «Прошу», — повторил Сеймин прежним вежливым тоном, никак не выказывая нетерпения. Дрожащей рукой Рин прижал отмычку к двери. Несколько мгновений ничего не происходило. Потом медленно, будто нехотя, замок в двери щелкнул, клацнул и заскрипел, открываясь. «Теперь просто толкните дверь», — велел Сеймин. Рин оглянулся на него. Лжелекарь отступил на два шага назад и держал в руке что-то, напоминающее тонкую серебристую ветку. Рин толкнул дверь, и та легко открылась. Почти минуту Рин так и стоял на пороге, а Сеймин в стороне, но ничего не происходило. Если ловушка и была, то внутри лаборатории. Сеймин явно пришел к такому же выводу. Он вынул горящий факел из крепления и протянул Рину. «Заходите, Тар. Рин еще раз с отчаянием посмотрел в сторону лестницы, на которой так никто и не появился, и шагнул внутрь. Лаборатория выглядела... «Ну, наверное, как и должна выглядеть лаборатория». Рин никогда прежде не бывал в местах, где темные маги проводили свои эксперименты. Сравнить ему было не с чем. Посредине очень просторной комнаты, из нее можно было бы сделать небольшой бальный зал, стоял длинный стол. Вдоль трех стен выселись открытые шкафы, на полках которых лежали ящики, стояли запечатанные кувшины, мензурки и прочие емкости, кое-где стопками громоздились книги. У четвертой стены виднелся еще один стол поменьше размером и прикрученные к нему зажимы из толстой кожи, идеально подходящие для рук и ног. В памяти разом всплыли все рассказы об экспериментах Тангела над людьми, и Ирина замутила. «Вставьте факел в крепление и снимите с полки вон тот графин с прозрачной жидкостью», — велял Сеймин, все еще стоявший за порогом. Рин убрал факел и потянулся за указанным графином. Вот его рука сжалась вокруг стеклянной рукоятки. Вот он снял графин с полки. «Что мне с ним делать?» — спросил он дрогнувшим голосом. «Поставьте на стол». Рин повернулся к столу, сделал один шаг, а потом вдруг понял, что сделать второй не может. Глянул вниз и вскрикнул от ужаса. Каменный пол вокруг него будто превратился в зыбучее болото, а сам Рин уже провалился в это болото по щиколотки. Сеймин направил серебристую ветку на пол и громко-четко произнес. Канаа-таток-шанди! Пол пошел рябью, потом будто выплюнул ноги Рина, а сам вернулся в нормальное каменное состояние. Поставьте графин на стол, повторил Сеймин. Рин, сердце которого все еще бешено колотилось, подошел к столу. Поставил графин. Теперь снимите с полки крайний ящик, вон тот с позолоченной крышкой, и поставьте рядом с графином. — приказал Сеймин. Рин потянулся за ящиком, а в голове промелькнула мысль, что если Тангил воскреснет, и вот в это самое мгновение появится здесь, на этаже с лабораториями, Рин будет очень, очень, очень рад его видеть. Но Тангил не воскрес и не появился, поэтому Рин снял ящик и тоже поставил его на стол. В этот раз ничего особенного не произошло. Следующей была шкатулка, потом механический прибор, о сути работы которого у Рина не было даже догадок. «Стопку книг в черных переплетах», — распорядился Сеймин. Риин потянулся за ними, но в момент, когда его пальцы коснулись нижней книги, стопка исчезла, превратившись в клубок полупрозрачных змей. Закричав, Фрин кинулся прочь к двери, но одна из змей успела обвиться вокруг его правой лодыжки и дернула назад, заставив упасть. Над головой Риина что-то сверкнуло, и Сеймин вновь прокричал те же слова Каната ток Что бы они ни значили, но змея, державшая Ирина, исчезла, и остальные змеи тоже. Вставай, Титар, приказал Сеймин. Продолжаем. Через пять минут весь стол был заставлен разнообразными предметами, которые прежде громоздились на полках. Если Рин понял правильно, таким образом Сеймин решил пробудить все ловушки, которые тут имелись, а Рин служил для этих ловушек приманкой. Быть приманкой Рину очень не нравилось. Так же сильно, как быть отравленным неведомым ядом. «Достаточно», — сказал наконец Сеймин, и сам перешагнул порог комнаты. Рин, честно сказать, ожидал, что с появлением Сеймена внутри обязательно проснется еще какая-нибудь ловушка. Но этого не произошло. Похоже, Тангил действительно ограничился только двумя. Хотя нет, слово «только» здесь казалось неуместно. Попытаясь Рин войти в лабораторию один, был бы уже мертв, Сеймин, заложив руки за спину, сделал несколько кругов вокруг заставленного предметами стола. Потом протянул руку с веткой явно очень сильным артефактом. Раз с ее помощью Сеймин смог нейтрализовать магию самого Тангила и провел три раза над столом. На четвертый раз его рука замерла над неказистым, на вид небольшим сундучком, сделанным из тонких деревянных планок. Откройте его. «Используйте эльфийский амулет», — приказал Сеймин. Рин вновь снял отмычку с шеи и приложил к замочной скважине на сундучке. Крышка поднялась, открыв крупные кристаллы, лежащие на деревянной подставке. Одна часть кристалла была прозрачной, а вторая отливала сиреневым цветом от совсем бледного до очень темного, почти черного. Сеймин выдохнул и жадно наклонился вперед, протягивая к кристаллу свободную руку. Потом замер, будто опомнившись, и торопливо отступил на шаг назад. «Выньте кристалл оттуда, Тар, и спрячьте за пазухой. И пойдемте, а то вас начнут искать». Рин сделал, как было сказано. Вышел из лаборатории следом за Сеймином, Закрыл по его приказу дверь и поплелся к лестнице, к своей корзине. Оглянулся на Сеймина, собираясь спросить, как тот планирует проходить мимо стражников, и вздрогнул. Сеймин таял. Просто растворялся в воздухе. Вскоре на том месте, где он только что стоял, никого не было. Рин моргнул на мгновение, охваченный дикой надеждой, что ему все это привиделось. Может, он поел не то, или стукнулся головой, или... Но правая рука уже скользнула к груди, прижалась и нащупала твердый предмет. Кристалл из лаборатории. Нет, все было реально. — Чего так долго? — буркнула Тереса Кастана, когда он вошел на кухню. — Нога болит, — ответил Рин первое, что пришло в голову, Торопливо поставил корзину с продуктами и вышел в коридор. «А теперь мы немного прогуляемся», — сказал голос из пустоты, заставив Рина подпрыгнуть. «Что? Куда? Зачем?» — просил Рин и тут же завертел головой, боясь, что их разговор кто-нибудь услышит. «Прогуляемся в тот самый сад рядом с крепостной стеной, в котором мы общались пару дней назад», — объяснил невидимка. Вы часто приходите туда по вечерам, Тар-Аркорм. Никто не удивится. Прошу. Просьбы это, конечно, не было. Рин глубоко вздохнул и пошел к саду. Очень хотелось сбежать, но, во-первых, Сеймин был вооружен и, как Рин подозревал, мог убить его моментально. Во-вторых, если бы каким-то чудом побег удался, Рин умер бы уже от яда. Рину не верилось, что даже не смогли бы поймать невидимку. «Вот сюда. Подойдите к самой стене», — проговорил невидимый Сэймин. «Я все подготовил заранее. Видите камень с меловой чертой посередине. «Да». «Положите на него ладонь и сильно толкните». Рин сглотнул и положил руку на камень. Тот был прохладным и шершавым, каким камню и положено быть. Рин толкнул. Опора под рукой вдруг исчезла, он невольно завалился внутрь стены и оказался снаружи. Получалось, стены тут не было, а он прошел сквозь иллюзию. «Замечательно», — сказал за его плечом Сеймин, «А теперь продолжайте идти вперед?» «Что?» Рин торопливо огляделся. Они стояли сейчас прямо под крепостной стеной. Перед ними расстилалось открытое поле. За полем, где-то в шагах вста, виднелся край купола, сразу за которым начинался лес. «Живей!» — приказал Сеймин, и Рин почувствовал прикосновение лезвия к горлу. Пришлось идти. Все сто шагов через поле Рин ждал окрика со стены, приказа остановиться, но его не последовало. Похоже, стражники, поставленные на стены, разленились и перестали следить за происходящим. «Что теперь?» — спросил Рин, останавливаясь перед мерцающей стеной купола. Сеймин ничего не ответил, но в воздухе появилась та самая серебристая ветка, тут же превратившаяся в длинный тонкий нож. Лезвие прочертило в куполе высокую арку, внутри которой сиреневое мерцание погасло. Потом, прежде чем Рин успел что-то сказать или сделать, невидимые руки с силой толкнули его вперед внутрь арки, и Рин оказался за пределами купола. «А теперь бегите!» — приказал Сеймин, тоже прошедший сквозь купол и все еще невидимый. Но Рин не побежал. Он был слишком ошеломлен для этого. Он сделал лишь один шаг вперед и развернулся, глядя на то, как прорезанная Сеймином Марка спешит сомкнуться. Пара мгновений, и от прохода не осталось и следа. Купол вновь стал целым. «Бегите!» — рявкнул Сеймин. Рин попятился от купола, не в силах заставить себя отвернуться. Стена живой магии притягивала взгляд как магнит. А потом из стены вырвалось сиреневое щупальце и потянулось к Рину. За ним последовало второе, третье, четвертое. К тому времени, как появилась пятая, первое уже достигла Рина, обвилось вокруг его пояса и потащило назад к стене. Рин вскрикнул от неожиданности, вцепился в щупальца руками и закричал снова, в этот раз от боли. Кожу ладони обожгло так, будто он ухватился за ядовитую медузу. Из пустоты вновь появился клинок Сеймина и ударил по щупальцу, рассекая его. Та часть, что обвивалась вокруг Рина, растаяла, а часть, соединенная с куполом, втянулась в него. «Бегите же!» И только тогда Риен развернулся и побежал. Сам не зная куда, понимая лишь, что ноги несут его дальше в лес. Но, отбежав шагов на тридцать, опять остановился и обернулся. Сэймина он так и не видел. Видел лишь, как блестит в заходящем солнце его магический клинок, обрубая все новые и новые щупальца, которые выбрасывал в их сторону купол. Но ведь это было неправильно. То есть неправильным был не тот факт, что купол выпускал щупальца, пытаясь их поймать, а Сэймин рубил их. Появление щупалец оказалось для Рина неожиданным, но стоило чуть об этом подумать, логичным. Магии Тангилович явно не понравилось, что кто-то пытался сбежать. Будь тут вместо магии стражники, они бы тоже кинулись ловить беглецов. Нет, неправильным было то, что купол все еще существовал. Ведь его питала сила эльфийского артефакта. Того самого, который сейчас лежал за пазухой Рина. Купол должен был исчезнуть в тот миг, когда Риен вышел за его пределы. Почему он не исчез?